Студия Ardis представляет. Вальтер Скотт. Граф Роберт Парижский. Читает Владислав Погиба. Глава 1. Я полагаю, что люди, обладающие вкусом, а таких людей немало побывало за последнее время в Константинополе. согласиться, что если бы в поисках места для столицы мировой империи возможно было обследовать весь земной шар, то и тогда нельзя было бы сделать лучшего выбора, чем город Константина, соединяющий в себе такие ценные качества, как красота, богатство, безопасность и величие. Но при всех преимуществах положения и климата этого города, при всём великолепии и изотчестве его церквей и дворцов, Залежим мрамора и сокровищниц, полных золота. Сам его царственный основатель должен был признать, что все эти богатства, перед которыми люди в восхищении останавливаются, могли быть созданы только гением античной древности. Император был властен вывести из других городов статуи и алтари, чтобы украсить ими свою новую столицу. Но он не властен был воскресить героев, совершавших великие подвиги. и людей, которые восхваляли их в поэзии, живописи и музыке. Из-за это пользовались славой почти наравне с самими героями. Хотя греческая нация, описываемая здесь время по-прежнему оставалась самой просвещённой в мире, однако вышла уже из того периода общественного развития, когда жажда славы была важнейшим побуждением к творчеству для историка, поэта, живописца. или воятеля. Утвердившийся в империи рабовладельческий и диспотатический строй давно и окончательно уничтожил тот общественный дух, которым была проникнута история свободного Рима. О нём остались только бледные воспоминания, не вызывавшие подражания. Если можно говорить о городе как о живом существе, то следует сказать, что если бы даже Константин был в состоянии возродить свою новую столицу, дырилив в неё жизненные начала старого Рима. Всё равно их ниоткуда было бы взять. Рим не мог больше их дать. Константин, прозванный Великим, римский император с 306 по 337 год нашей эры. В 313 году издал эдикт о веротерпимости, сделавший христианство равноправным с другими культами. В одном чрезвычайно важном отношении столица Константина по существу своему совершенно изменилась и безусловно в положительную для себя сторону. Мир, став христианским и отвергнув языческие законы, избавился от позорного суеверия. Не может быть, конечно, ни малейшего сомнения в том, что новая, более совершенная вера принесла свои естественные и желательные плоды в обществе, постепенно смягчая сердца и умеряя народные страсти. Но то были пока только семена, которые должны были лишь впоследствии дать свои плоды. В четвёртом столетии новая вера ещё не приобрела того господствующего влияния, какого можно было ждать от основ этого учения. Но именно это, позаимствованное великолепие, которым Константин украсил свою столицу, уже таило в себе черты преждевременного упадка. Державный основатель, забрав для неё древние статуи, картины, обелиски и прочие произведения искусства, тем самым признавался в своём бессилии заменить их произведениями более позднего творчества. Императора Константина, ограбившего ради украшения Константинополя Вселенскую и в особенности Рим, можно было сравнить с расточительным сыном, отнявшим у престарелой матери драгоценные украшения, чтобы нарядить свою возлюбленную, к которой они по общему признанию совсем не подходили. И потому, когда в 324 году на месте скромной Византии вырос царственно-величавый Константинополь, при самом его рождении можно было предсказать тот близкий упадок, к которому незаметно клонился весь цивилизованный мир, ограниченный в то время пределами Римской империи. И не прошло нескольких столетий, как эти предсказания полностью сбылись. В 1080 году Алексей Комнин зашёл на императорский престол. Иными словами, был объявлен государем Константинополя, его предместей и пригородов. Алексей Комнин, византийский император, царствовал с 1081 по 1118 год. Будь он склонен вести мирный образ жизни, варварские набеги скифов и венгров нечасто нарушали бы его покой. Скифы кочевники, обитавшие в древнее время в южных степях Восточной Европы, между Днепром и Доном. Венгры или угры славянское название народа, который называет себя мадьярами. В конце 9 века тяниги оттеснили их сначала к устью Дуная, а затем дальше в нынешнюю Венгрию. Для этого ему достаточно было не выезжать за пределы столицы, что, надо полагать, вполне обеспечило бы его безопасность. Рассказывают, что императрица Пульхерия, строя церковь Девы Марии, выбрала место самое отдалённое от городских ворот, чтобы её молитвам не мешал враждебный вой варваров. Пульхерия, 398-й, 453-й год. Дочь императора Аркадия, сестра императора Феодосия II, управляла государством вместо брата до да его женитьбы. В 421-м году. После смерти Феодосия II в 450-м году была провозглашена императрицей. Император тоже исходил из этих соображений, когда воздвиг свой дворец по близости от этого места. Положение Алексея Комнена как монарха характеризовалось тем, что своим значением он был обязан богатству и могуществу своих предшественников и обширности их первоначальных владений, а не тем остатком их былого величия, которые достались на его долю. Власть его как императора только номинально простиралась на провинции. Он управлял ими не больше чем управляет отдельными частями своего тела издыхающая лошадь, на которую как на падаль слетаются уже всякие хищные птицы, высмотревшие в ней себе добычу. Враги, дерзавшие воевать с императором, появлялись во многих местах его владений. Для всех этих многочисленных народностей, с которыми он враждовал, греческая империя представляла лакомый кусок. Были ли то франки, наступавшие с запада, турки, двигавшиеся с востока, куманы и скифы, посылавшие с севера свои варварские полчища и нескончаемый поток стрел, нажимавшие с юга сарацины или племена, на которые они делились. Франки, группа мелких западногерманских племён, вторгшихся в Галлию уже в 1 столетии до нашей эры. В дальнейшем историческом процессе франки явились одним из элементов, из которых сложилась французская нация. Куманы или половцы, как их называли русские, жили раньше в области, расположенной на восток от Нижней Волги. В середине II столетия вторглись в Европу и заняли северное побережье Чёрного моря до нижнего течения Дуная и восточного склона Карпатских гор. Более чем сто лет спустя после описываемых в романе событий куманы-половцы вовлекли южно-русских князей в борьбу с татарами и явились виновниками поражения в битве при Калке. 1223 год. После сражения они в 1239 году переселились в Венгрию, где получили земли и ассимилировались с мадьярами. Сарацинами называли в средние века арабов. У каждого из этих врагов были свои военные обычаи, свои приёмы в сражениях. Но римляне, как до сих пор ещё продолжали называть злосчастных подданных греческой империи, были из всех воинов, какие когда-либо появлялись на поле брани, самыми слабыми, самыми невежественными и самыми рабскими. Поэтому император считал себя счастливым, когда представлялась возможность вести оборонительную войну, в которой он мог противу поставить одну вражескую силу другой, пользуясь скифами, чтобы дать отпор туркам, или обеими этими дикими народностями, чтобы прогнать пылких франков. Ярость которых, благодаря Петру пустыннику, с его проповедью крестовых походов особенно усилилась в царствование Алексея. Пётр пустынник родился около 1050 года, умер в 1115 году. Один из проповедников первого крестового похода и предводитель первого ополчения. Его роль в крестовом походе сильно преувеличена Анной Комнен. И если Алексей Комнен во время своего пребывания на неустойчивом троне Восточной империи был вынужден прибегать в своей политике к низким и недостойным средствам, если он порой уклонялся от войны, Когда у него были все основания сомневаться в доблести своих войск и действовал обычно не умом, а хитростью и притворством, заменяя храбрость вероломством, то в этой позорной политике приходится винить не столько его самого, сколько его эпоху. Можно упрекнуть императора Алексея ещё за его пристрастие ко всяким чинам и званиям, доходившее у него до глупости. Он испытывал гордость, присваивая своей особей или жалуя другим пышным титулам, всякими ординами и отличиями, за которые свободные варвары лишь презирали всю эту придворную знать. Нельзя, однако, ставить в вину одному Алексею Комнену бессмысленный и громоздкий церемониал греческого двора. Этот церемониал должен был восполнять недостаток уважения, которое вызывается подлинными заслугами и наличием действительной силы. Виной всему была та система управления, которая в течение веков существовала в Константинополе. Действительно, по мишурности своего этикета, устанавливавшего правила для всех нелепых мелочей повседневного обихода, Греческая империя не могла сравниться ни с одной из существующих держав, кроме разве Китая. Обеими империями владело одно и то же суетное желание придавать значение и важность вещам, которые этого не заслуживали. Но всё же нам следует сказать здесь в оправдании Алексея, что хотя он и не отважился бы сломить копье, а панцирь своего соперника франка, знаменитого Боемунда антиохийского, Он всё же не раз рисковал в боях своей жизнью. Боемунд, сын Роберта Гвискара, норманнского завоевателя Апулии, Калабрии и Сицилии. В то время, когда начался Первый крестовый поход, назывался графом Тарентским. Будучи уже не молодым, он всё же охотно присоединился к походу латинян и стал князем Антиохийским. Подробности о его приключениях, смерти и необычайном нраве смотри у Гиббона, глава 59, и у Милля в «Истории крестовых походов», том 1. Примечание автора. Насколько мы можем судить, тщательно изучив его деятельность, никогда ни один греческий император не бывал так грозен, как Алексей при отступлении после проигранной битвы. Он отличался не только личной отвагой и не колеблясь принимал участие в рукопашной схватке, но обладал также военными знаниями, которыми не стали бы пренебрегать и в наши времена. Он умел занимать наиболее выгодные позиции и часто прикрывал поражение или изменял к лучшему расположение своих войск в битве с сомнительным исходом. Лично в ней не участвовал. к крайнему разочарованию людей, которые считали, что война ведётся только на поле сражения. Ещё лучше, чем в военном деле, Алексей Комнен разбирался в политике. Он обладал способностью видеть значительно дальше непосредственной цели, которую он ставил перед собой в данный момент. И всё же зачастую он терпел неудачу благодаря непостоянству или даже открытой измене варваров. Как греки обычно называли различные народы и племена, которыми была окружена их империя. К этой краткой характеристике Комнена, как государя, можно прибавить следующее. Не будь он монархом, вынужденным внушать страх, и не живи он под угрозой всяких заговоров, как в своей собственной семье, так и вне её, он, вероятно, сохранил бы за собой имя благородного и гуманного государя. Несомненно, он был человеком добрым, И не так часто рубил головы и выкалывал глаза, как это делали его предшественники, прибегавшие обычно к подобным приёмам для того, чтобы умерять честолюбивые замыслы своих соперников. Остаётся ещё добавить, что Алексей в полной мере разделял суеверия своего века, прикрывая их некоторым ханжеством. Говорят даже, что его жена Ирина, конечно, лучше других знавшая подлинный характер императора, Открыто упрекала своего супруга в том, что он в свои последние минуты не оставил притворства, которое неизменно сопутствовало ему в течение всей его жизни. Его глубоко интересовали все вопросы, касавшиеся церкви, особенно если в них подозревалась ересь. В его обращении с манихеянами или павликианами мы не найдём снисхождения к их ошибкам. Манихеяне, павликиане. Религиозные секты, возникшие в начале в Средней Азии и оттуда проникшие и в Южную Европу, в том числе и в Византию. Они отрицали всякие внешние обряды и потому подвергались преследованиям со стороны официальной христианской церкви. Хотя, как противники икон, эти секта́нты оказывали византийским императорам поддержку в их так называемой иконоборческой политике. Алексей не знал жалости к тем, кто неправильно толковал таинства церкви или её учение. Защита религии от еретиков представлялась ему таким же бесспорным долгом, как защита империи от бесчисленного множества варварских племён со всех сторон вторгавшихся в её пределы. Сочетание тонкости ума и слабости, благородства и низости, мудрость сдержанности и молодоши, которая На наш взгляд, может быть, сочтён за трусость. Являлась основным в характере Алексея Комнена. А между тем время было такое, когда Греция и всё, что в ней уцелело от искусства и просвещения, находилось в весьма неустойчивом положении. Вследствие чего спасение или гибель империи зависели от способности Алексея вести такую сложную игру.